«Эпилог. Лорд-советник!» Юлианна, распахнув дверь в кабинет мужа, решительно вошла. «Хватит работать! Там ночь уже за окном! Мы же с тобой о чем договаривались!» Остановившись у стола, нетерпеливо притопывала. «Выходные!» Дарю отложил бумаги. «Я помню». «Твои дела не закончатся никогда!» Она внимательно смотрела на мужа. Отдыхать нужно. Все-все. Дарю улыбнулся. Грозная такая, недовольная. На два дня я весь твой. И только сбеги в кабинет. Юлианна недовольно сверкнула глазами. Сверкнула в прямом смысле этого слова. Юлианна, радость моя, у тебя глаза красные, медленно произнес шокированный Дарью. В смысле? Удивилась она. Капилляры полопались? Нет. Дарио встал и обошел стол, не отрывая взгляда от лица жены. Радушка с красными отблесками. Как? ахнула Юлианна. И что делать? Покажи! потребовала она. Обязательно! кивнул Дарио, вызывая заклинанием Фабио и Элиджио, а потом открыл портал в гардеробную. Это. «Как?» Юлианна приставила палец к зеркалу. «Это что?» Она растерянно смотрела на мужа через отражение. «Дарио!» «Я не знаю». Он потянул ее в гостиную. «Надеюсь, что Фабио и Элиджос смогут это объяснить». Объяснение оказалось очень простым и очень приятным. Встревоженный Фабио, срочно вызванный в покое советника, Проверив Юлианну, вынес однозначный вердикт. «Примите мои поздравления», — он улыбнулся. «Вскоре у вас появится наследница». «Я беременна?» — неверяще переспросила Юлианна. «Именно так?» — важно кивнул лекарь. «У вас будет дочь, а красные огоньки в ваших глазах означают, что тело перестраивается». «Еще и клыки могут отрасти». Юлианна пощупала зубы, а Фабио развел руками. «Что случилось?» — в гостиную ворвался колдун, но его перехватил Фабио и развернул обратно, уводя от молодых родителей. «Искорка моя!» — Дарио не мог подобрать слов. «У нас будет дочь!» Малышка родилась спустя положенный срок на рассвете, и едва над горизонтом показались первые лучи солнца. Аврора. Дарио принял дочь из рук лекаря. Маленькая Аврора. Красиво. Юлианна устало улыбнулась. Утренняя заря. Вторая дочь родилась почти век спустя. Малышку назвали Доменикой. Крохи изрядно расшатали родительские нервы своими проказами, пока росли. А впрочем, и потом стало не намного лучше. Просто не во всех проказах они попадались. А по замку теперь сновалось десяток летунцов, потомки Иви и Мими. Летающие меховушки носились на перегонке с детьми, устраивая жуткие шумы гам. К счастью, появление дочерей у Дарио и Юлианны Орландо воспринял спокойно, да и они не стали меньше уделять ему времени, воспитывая как сына. А однажды Юлианна, отодвинув штору на окне, выглянула во двор и застала любопытную картину. Дарю, иди сюда!» Замахала мужу, чтобы поторопился. «Смотри, это же Аврора и Орланда, да?» После рождения дочерей она сильно изменилась. Теперь от сильных эмоций в глазах появлялись красные всполохи. Регенерация стала гораздо быстрее, и ушла проблема с царапинками на коже, если они увлекались. А увлекались они почти всегда. Да и зрение стало гораздо лучше хотя ночами видела все же хуже, чем вампиры. Забор, окружающий овальную замковую площадь, оплетали колючие розы, да так густо, что камень почти не видно было. Среди плотных темно-зеленых листьев цвели бархатно-красные и хрустально-белые розы. Лозы заплели арки и перила моста, упрямо лезли на стены замка, а скорые до балконной балюстрады доберутся. Вот подаркой и стояли Аврора с Орландо, над чем-то смеясь. А потом они медленно брели к крыльцу, держась за руки. Похоже, у нас тут любовь намечается, задумчиво проговорил Дарио. Однако какой поворот. Знаешь, Юлианна с улыбкой наблюдала за парочкой. А я не против. Орландо чудесный вампир, и нашей Роре он очень подходит. Даррио только вздохнул. И когда дочка успела вырасти, вот же только родилась, только вчера больно укусила его едва прорезавшимися клычками, вытирала обыви пальцы перед этим их обслюнявив. Вчера делала первые неуверенные шаги, а сейчас вышагивает на каблуках или носится в сапожках так быстро, что только ветер поднимает, и лихо скатывается по перилам вниз. На днях казначей сбила с ног. Увернуться не успел. А теперь выросла, и у нее любовь. И как мы не заметили раньше. «А вот!» — Юлианна положила голову на плечо мужа. «Как-то умудрились?» «Я даже не знаю, как на это реагировать», — растерялся Дарио. «Может, пока не будем им мешать?» — предложила Юлианна. Орландо перерос проклятие и превратился в статного вампира. Шишки на пальцах стали едва различимы, волосы отросли черными и вьющимися. Да и умом он был не хуже многих. На полное выздоровление ушли годы, но забота, магия и учителя сделали свое дело. И совсем скоро предполагалась коронация наследника. Он уже давно ведет многие дела Туманного Царства. Молодой княжич станет прекрасным правителем. Немалая заслуга в этом Дарио и его родителей, Хотя они утверждали, что без нее бы ничего не получилось. Парочка уже вошла в замок, а Юлианна и Дарио продолжали смотреть в окно. Каждый думал о своем, но открывшаяся позади дверь заставила обоих обернуться. Папа Дарио, мама Юлианна. Орландо за руку вел смущенную Аврору. У нас для вас новость. Да, поддакнула Аврора из-за его плеча. «А вот и нет!» Повернувшись, Дарио сложил руки на груди. «Папа!» От возмущения Аврора сверкнула глазами и топнула ногой. «Не раньше, чем через двести лет!» Твердо произнес Дарио. «Рано тебе еще на трон!» Сказал, как отрезал. «Мама!» Аврора перевела взгляд на Юлианну. «Я согласна с папой!» Спокойно ответила Юлианна ты еще только-только переступила совершеннолетие, да мы только пару минут назад увидели, что у вас отношения намечаются. Я готов провести брачный ритуал. Орландо был полон решимости. Я люблю Аврору. А я люблю его. Та задрала точеный носик. Но добиться разрешения так и не получилось, так что на трон Орланда садился в одиночестве. А вот через двести лет... Когда Аврора повзрослела и молодые доказали, что это не каприз, состоялась свадьба, после которой ей на голову возложили венец княгини. Под утро, когда свет авиора ярко озарял все вокруг, Дарио вел по храмовой галерее дочь, чтобы передать ее в руки Орланда. Графитовое платье невесты было богато украшено серебряной вышивкой. На голове сияла диадема тонкого плетения. Щеки невесты олели нежным румянцем. Клятвы молодых были полными и даже скреплены кровью. Рубиниумы в перстнях блеснули так, что пришлось на мгновение прикрыть глаза. Ближе к вечеру супруги приветствовали с Увитого Розами балкона подданных, кому хватило места на замковой площади и мосту. Аврора была невероятно красива в красном платье с золотым шитьем, и молодой князь просто сиял от счастья. После на голову Авроры он возложил княжеский венец ювелирное чудо с огромным рубиниумом и россыпью лунных диамантов. И начались большие гуляния от Равенны, столицы царства, до самых границ. Ну а в некоторых аристократических семьях были выплаканы тазы слез и разбита не одна тарелка. Молодой и красивый князь-то теперь женат. Дарью во время коронации старательно держался, а Юлианна и леди Летиция рыдали от счастья в три ручья. Только доменика проворчала, да нафиг бы это сдалось. Младшенькая была слишком свободолюбивой и магически одаренной. Балы посещала по необходимости, а не из желания. Платье недолюбливала и почти не снимала брюки. На одну пару туфель в ее гардеробе приходилось пять пар разных сапожек. А уж с каким трудом ее можно было выговорить из лаборатории старого колдуна, Элиджу давно покинул свой пост передав дела в надежные руки молодого и талантливого, и все силы сосредоточил на обучении Доменики. Ученица подавала большие надежды, и старик нарадоваться не мог. Дед Элио!» — ласково звала его Доменика. Классно, да? Она щелчком пальцев вызвала огонь на своей руке. Вытянула ее вперед, любуясь оранжевыми язычками пламени. Огонь ластился к ее руке, как летунец. Настоящий летунец сидел на плече, вцепившись коготками в прочную жилетку из туманной ткани. Мама эту ткань так смешно назвала «Кевлар», и придумала же такое название. «Фьюить!» — поддержал ее Гвидо. «Оп!» — она сжала пальцы, и пламя исчезло. «Класс!» — почесав летунца под подбородком, посмотрела на колдуна. «Ох, Доменика!» — Элиджо закатил глаза все тебе игрушки». «Да ну!» — молодая вампирша поднялась со стула и потянулась. «Я же не рорка, мне из себя княгиню строить не надо, могу делать, что хочу. И хвала создателю. Дед, что у нас там дальше?» «Эх, в твоем возрасте надо на балах танцевать да на свидание бегать», покачал головой Элиджио. «А ты все тут торчишь». «Да потому что на балах ничего интересного нет», — отмахнулась Доменика. «Ходят все такие важные, носы задирают. Ну да, я же дочь главного советника и Искры, а еще сестра княжеской Читы, надоели». Она аж ногой топнула. «Фить!» — поддержал ее к виду. Фиу, — воинственно просвистел летунец и выдал серию угрожающих щелкающих звуков. Кого хотел напугать, непонятно. Такому его грозному виду можно было только умиляться. Родственникам придется смириться, что достойная леди из нее не получится. А впрочем, родители давно на это махнули рукой, лишь бы замок не обрушила. А остальное уж как-нибудь переживут. Доминика любила прогуливаться по дальним скалам в компании Летунца. Но вот что может угрожать ей? Мало того, что семейка непростая так она и сама владеет магией огня. Что такое? Внимание Доменики привлек странный шум над головой, хлопающий и свистящий. Ох ты же! Выдала она, глянув вверх и мгновенно отскакивая подальше. От ветра, поднятого драконом, шлепнулась на попу, и это было больно. Гвидо так вообще снесло, и теперь сзади раздавался его гневный свист. М-да... А мама говорила, что мужчины под ногами не валяются... Нет, они под ноги просто падают. Задумчиво проговорила она, поднимаясь. Подошла к дракону и непочтительно попинала его в бок. Знаешь, Гвидо, а у меня тут два вопроса. Кто так потрепал лорда дракона? И что мне с этой обморочной тушей теперь делать? Летунец усевшийся ей на плечо. Просветил явно что-то кровожадное. «Нет, Гвидо», — с каким-то сожалением вздохнула Доменика. «Чешую мы с него драть не будем, хотя красиво, не спорю. Я бы такими пластинками столик инкрустировала. Ой!» И второй раз чуть не шлепнулась. Дракон открыл глаз с узким зрачком и так глянул на нее, что захотелось удрать, но проворчав себе под нос. «Доменика, это выйдет тебе боком!» Она осталась стоять на месте».